С самого утра штаб-квартира Ордена украсилась штандартами ложь, магических мастерских и отрядов гвардии. Начало коронации было назначено на полдень, но первые ряды были заняты еще в 10, и двор штаб-квартиры наполнился бестолковым праздничным гомоном. Важные рыцари, облаченные в традиционные камзолы, женщины в пышных платьях, везгливые дети – все с нетерпением ожидали начала церемонии, живо обсуждая события в Ордене и делясь последними сплетнями. Кто-то успел пустить слух, что сын Леонардо де Сент-Каре попытается испортить праздник, а потому чудо ожидали полдня со смешанными чувствами. Франца в Ордене любили, но к его поступку относились двояко. Жизнь показала, что Гир был прав, но он нарушил главную аксиому – повиновение Сюзерену и славная чуть ожидала коронации с замиранием сердца. Но какие бы мысли ни витали в рыжих головах, военные оставались спокойны и хладнокровны, и ровные шеренги воинов не смешивались с простой публикой. Гвардейцы стояли под алым штандартом ордена. Рыцари-мстители, чьи короткие камзолы были щедро украшены золотыми галунами и аксельбантами, рыцари-узурпаторы, убийцы с красными глазами, и рыцари-командоры войны, облаченные в рогатые шлемы, бордовые балахоны пят и сжимающие в руках длинные посохи. Гвардейцы молчали. Справа от них устремлялись ввысь красно-черные штандарты ложи драконов, рыцари из испокон веков формировали тяжелую конницу ордена. Следом располагались облаченные в красно-синие доспехи рыцари ложи мечей, а за ними реяли красно-желтые знамена ложи саламандры, золотой пехоты ордена. Последними стояли воины ложи горностая, знаменитые красно-зеленые стрелки и хваны, маршалы-хамелеоны, грозные вассалы-чуди. И в том, что четырехрукие и стрелки оказались рядом, был смысл. Они почти поголовно поддержали Франца во время мятежа и фактически привели его на трон. Чуть в стороне от публики расположились делегации двух других великих домов – «Люди» и «Нави». Этикет не позволял гостям смешиваться с толпой во время официальных церемоний, и обе группы мирно делили место под легким навесом. Великий дом Навь на празднике представляли двое. Неподвижный, как статуя советник темного двора, в темно-синем плаще, с настолько низко надвинутым капюшоном, что было непонятно, видит он хоть что-нибудь или нет. Но само присутствие одного из трех ближайших помощников князя говорило об уважении, которое проявили навык к Францу де Гиру, Владыка Тьмы никогда не появлялся на подобных мероприятиях. Вторым и последним членом делегации был высокий черноволосый мужчина в щегольском белом костюме Человского покроя, Сантьяго, комиссар Темного двора, разящий меч древней Нави. Делегация Великого дома Людь, возглавляемая самой королевой Всеславой, была куда внушительнее. Две жрицы Зеленого дома, положение которых требовало быть холодными и неприступными, и не менее десятка роскошно разодетых фат и фей. Судя по вызывающим нарядам, а также по зажигательным взглядам, которые молодые колдуньи бросали в сторону рыцарей, белокурые бестии собирались здорово повеселиться во время последующего за коронацией бала. Роскошный золотой трон великого магистра ордена, мастера мастеров, верховного протектора ложь, ревнителя традиций и наследника могущества – стоял на высоком подиуме в тени ярко-красного балдахина. Прямо за троном возвышался гигантский щит со вставшим на дыбы единорогом, гербом Ордена. Трон был пуст, пока пуст. И ровно в полдень, сразу после того, как протрубили Герольды, во дворе установилась полная тишина. На подиум медленно поднялся самый старый из высших магов Ордена, мастер-хранитель знаний. «Благородная чуть!» Вновь протрубили Герольды, и к трону подошли четыре пажа. Первый из них благоговейно нёс двуручный меч. Следующий – пурпурную мантию. Третий – подушечку, на которой лежала золотая цепь с большим медальоном. И, наконец, последний – подушечку с золотой короной, украшенной крупными рубинами. «Благородная чуть!» «Решением Совета Ордена, решением властителей Великого Дома Чуть, решением единогласным и мудрым великим магистром выбран благородный Франц Дегир!» А ряды горностаев раздвинулись. Франц, облаченный в простой багряный камзол с кольчужными рукавами, вышел вперед и не спеша, Чётко печатая шаг, направился к подиуму. Тишину во внутреннем дворике замка можно было потрогать руками. Дагир подошёл к ступеням, на мгновение замер, бросив взгляд на трон и... «Убийца!» В окутавший двор замка тишине слово прозвучало набатом. «Убийца и узурпатор!» Эдмон де Сенткаре вышел из рядов гвардейцев и высокомерно вскинул голову. «Благородная чуть! Я обвиняю этого рыцаря в убийстве моего отца, Леонардо де сент кара вашего повелителя и сюзерена! Я обвиняю этого рыцаря в трусости и предательстве! Я обвиняю этого рыцаря в узурпации власти!» Во время пламенной речи Франц, остановившийся на ведущих к трону ступенях, не шелохнулся и даже не посмотрел на молодого лейтенанта. Дагир спокойно дождался окончания потока обвинений и спокойно, не глядя на Эдмона, поинтересовался: "Чего же ты хочешь, сын великого магистра, убитого тобой великого магистра?" Франц не ответил на это уточнение. Он наконец повернулся к молодому де Санткаре, помолчал и повторил: "Чего же ты хочешь?" «Я хочу поединка по правилам крови!» Замок выдохнул. «И ты не смеешь отказать мне в этом праве!» Теперь все внимание сосредоточилось на Дегире. Франц грустно улыбнулся. «Тебе не будет отказа, Эдмон. Выбирай оружие!» «Не я!» — покачал головой Дегир. «Не я!» — он медленно оглядел чудов. «По правилам поединка в крови!» «Я могу выставить вместо себя заместителя, воина, который добровольно примет на себя мои обязательства перед Эдмоном де Сенткаре, и ответит ему, «И я желаю воспользоваться этим правом». Чуды замерли. Куда клонит Франц? Все понимали, что Дагир способен убить Эдмона даже с закрытыми глазами, даже с привязанной к ноге рукой. «Зачем он ищет заместителя?» И Франц дал ответ «Я не приму помощь тех, кто был со мной в бастионе лучников». Себастьян удивленно охнул. По рядам пробежал робот. «Я не приму помощь хванов, поддержавших меня в трудный момент. Никто из тех, кто бросил вызов Леонарду, не будет сражаться за меня сейчас. Я обращаюсь к рыцарям Саламандры и рыцарям мечей, к рыцарям-драконам и гвардейцам». «Я обращаюсь к тем, кого Леонард де Сенткаре отправил умирать под стены Зелёного дома, дав союзники им проклятых гиперборейцев. Станет ли кто-нибудь из вас моим заместителем в поединке крови?» Франц помедлил. «Или мне действительно не стоит подниматься по этим ступеням?» Ответ Дегиро прозвучал просто. «Все ли из вас считают меня узурпатором? Если да, то мне не нужна власть» и орден замер. Разумеется, среди рыцарей было достаточно чистолюбцев, понимающих, что великий магистр не забудет такую услугу. И многие из них уже прикидывали, каким оружием лучше совладать с неугомонным Эдмоном, но... Младший де Сент-Кара был командором войны, получил титул без помощи отца, и совладать с ним мог лишь отличный воин. Пауза затянулась. «Мне кажется, узурпатор...» «Ты зря отказался выбрать заместителя из числа своих прихвостней!» — рассмеялся Эдмон. «Честный чуд! Никогда я буду заместителем Франца де Гира!» Звонкий женский голос заставил вздрогнуть рыцарский замок. Удивленные чуды, опешивший Эдмон, и только Франц остался совершенно спокоен. «Ты не можешь!» — наконец нашелся Десанткаре. «Заместитель должен быть рыцарем!» «Только не в поединках крови!» Тихо ответила Тереза. «По их правилам заместителем может быть кто угодно!» «Я принимаю твою защиту, Тереза де сент Громко сказал Франц, глядя в глаза девушке. «И уверяю свою жизнь и свою честь в твои руки!» «Зачем ты это делаешь?» Молодой рыцарь все еще не мог поверить в происходящее. Я выбираю арбалет! по-прежнему звонко продолжила Тереза. Мы будем стрелять с десяти шагов. Пусть принесут оружие! распорядился мастер-хранитель зданий. Пусть поставят барьер! Зачем ты это делаешь? Эдмон подошел совсем близко. Сестра, зачем? Она улыбнулась нежно, грустно. О чем ты говорил сегодня утром своим сыновьям? А рыцарь недоуменно вскинул брови, но тут же в его глазах сверкнуло понимание. «Ты... ты говорил, что если Франц убьет тебя, они должны мстить. Это безумие, брат, безумие. Есть только один способ остановить кровь. Я все равно убью его. Сначала тебе придется убить меня». Эдмон зарычал. Но то был крик не ярости, а боли. Рев отчаяния. Рыцарь перевел безумный взгляд на Дегира. «Ты!» Франц молчал. Молчал и смотрел на Терезу. И было непонятно, услышал ли он крик Эдмона. «Ты!» «Отнял у меня все!» Тереза закусила губу. Франц продолжал молчать, но на его виске бешено стучала вздувшаяся вена. «Тяните жребий!» – предложил хранитель знаний. Но Эдмон лишь махнул рукой. «Пусть моя сестра стреляет первой! Я уступаю!» Он явно ждал, что Тереза откажется. Но девушка молча взяла арбалет и болт. «Я готова! К барьеру!» – Эдмон покачал головой. «Я не верю!» Рыцари не одобряли дуэли на арбалетах за то, что разрешалось слишком много хитростей. Противник мог встать к стрелку боком, держать ложе арбалета у груди, прикрывая сердце. Все эти мелочи позволяли уменьшить вероятность нанесения фатального удара. Но Эдмон не стал пользоваться ими. Лейтенант положил арбалет в ног и встал прямо. «Я не верю, сестра!» Тереза подняла арбалет и прицелилась. «Ты ведь ненавидишь его!» Болт ударил прямо в сердце Эдмона. Площадь молчала. Молчал Дегир, тяжело смотрящий на умирающего рыцаря. Молчал хранитель знаний, обязанный объявить победителя поединка. Молчали чуды. В словах не было необходимости. Их смыла кровь. Тереза уронила арбалет. Медленно подошла к брату и встала перед ним на колени. Все знали, что собирается сделать девушка. И никто не пошевелился, чтобы помешать ей. Она была в своем праве, в праве крови. И только она имела право решить, как закончить поединок. Во имя великого магистра Франца де Гира. Рука Тереза не дрогнула, и тонкий стилет вошел прямо в сердце. Она пальцы сверкнула украшенное кроваво-красным рубином, обручальное кольцо. «Поединок завершен!» — глухо произнес мастер-хранитель знаний. В полной тишине Франц поднялся к трону и опустился на одно колено. «Клянусь, что вся моя жизнь станет служением ордену!» Хранитель знаний возложил на голову Дегира корону великого магистра.